Утенок. Маленький желтый утенок, Смешно припадая к мокрой траве Беловатым брюшком И чуть не падая с тонких своих ножек, Бегает передо мной и пищит. Где моя мама? Где мои все? А у него не мама вовсе, а курица. Ей подложили утиных яиц. Она их высидела между своими, Грела равно всех. Сейчас, перед непогодой, их домик, перевернутую корзину без дна, отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. А ну-ка, маленький, иди ко мне в ладони. И в чем тут держится душа? Не весит нисколько. Глазки черные, как бусинки, ножки воробьиные, Чуть-чуть его сжать и нет А между тем тепленький И клювик его бледно-розовый Как на маникюренный Уже разлапист И лапки уже перепончатые И желт в свою масть И крыльца пушистые Уже выпирают И вот даже от братьев Отличился характером А мы Мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмемся, за 20 минут целый мир перепашем. Но никогда, никогда со всем нашим атомным могуществом мы не составим в колбе. И даже если перья и косточки нам дать, не смонтируем вот этого. Невесомого, жалтенького, желтенького утенка.